Глава 7 Весна в Европе Сводную польско-литовско-московскую армию распутица застала между Бузулуком и Медведицей. Как раз на половине пути от одной переправы до другой внезапно подол южный ветер, принеся с собой многодневные дожди. И пока войны прятались под пологами палаток и крышами юрт, ливень смыл весь снег а твердую, мерзлую землю обратил в жидкую, чавкающую грязь. Поначалу талые ручьи текли поверх речного льда, но очень скоро русло переполнились, ровный, прочный тракт, что вел войско по дону, лопнул, как корка испекшегося хлеба, и толстыми, искристыми плитами покатился вниз по течению. Вешние воды далеко вышли из берегов, заставив путников перенести лагерь на три версты к северу и начисто отрезав войска и от друзей, и от врагов. Однако уже через неделю от Ельца пошли ладьи, подвезя воинам солонину, дрова и хлеб, лошадям сено и ячмень, а князьям грамоты и письма. Что читал слуга, лежащему на кошме у очага Василию, ноги которого отказывались подчиняться князю, неизвестно. Витовд же, разворачивая свитки один за другим, просматривая и бросая в огонь, громко высказывался. Проклятье, Орша! Могилев! Слуцк! Он раздает земли и приводит города к присяге. Если так пойдет дальше, мне некуда будет вернуться. Литву придется отвоевывать назад, словно чужую землю. «Король требует моего возвращения. Страна пуста, Егайла не смог созвать для отпора больше двух тысяч шляхтичей. Православные бояри и холопы отказывают воевать против единоверцев. Чертов митрополит имел наглость предать меня анафеме, и разбойник обещает вернуть свободу веры». Хан Джелал один молчал. Что он мог ответить? только пообещать помощь татарской орды в войне против ушкуйников. Но помощь он сулил уже не раз, и от нового повторения клятва тверже не станет. Главное, чтобы литовский князь не дрогнул, не повернул назад. Однако Витовт не колебался. Ведь впереди, всего в месяцы пути, его ждал ярлык на всю оставшуюся Русь, на все славянские земли, что еще не успели попасть в его руки, и бесчисленные татарские тысячи, которые вольются в полки его армии. Повернуть сейчас значит потерять все. Завоеванных разбойником городов отступление не вернет, но лишит князя и ярлыка, и подмоги. Поход окажется не просто бессмысленным, он станет причиной страшнейшего поражения в его жизни. Единственный путь к победе для князя Витовта лежал через сарай. Армию князя Егора Зазерского распутиться застала на пять дней позднее и тоже неожиданными дождями. Потепление пришло в Северную Литву в конце апреля, но снег сходил медленно, и утоптанный, промороженный зимник продолжал держаться. До западного бога оставалось всего двадцать верст пути, когда подкравшиеся с юга моросящие дожди стали быстро размывать дороги, которые прямо на глазах превращались в то, чем в сущности и являлись на самом деле — в болото, луга и ручьи. И если через грязь сани и телеги общими усилиями протащить еще удавалось — то Топе пришлось мастить, настилая из веток и стволов толстые, колышущиеся под восками гати. Только 3 мая новгородцы наконец-то вышли к Бересте и устало расползлись по брошенным горожанам Слободам. Обстреливать город и требовать его сдачи Егор не стал, рука не поднималась. Ведь через 500 лет именно это селение станет той самой знаменитой Брестской крепостью, что встанет насмерть перед очередной волной онемечивания и латинизации. Ну как может у русского человека на такое место рука подняться? Поэтому 15-тысячная армия просто отдыхала и ждала, на всякий случай выставив сторожевые полки напротив запертых ворот. Берестья, похоже, сочла действие знаменитого атамана какой-то хитростью и не выдержала ожидания. На пятый день горожане опустили мост, из ворот вышли несколько ремесленных старост и священников, которые попросили мира на условиях Вильна. Присяга и выкуп в обмен на самоуправление по Магдебургскому праву. Видимо, до горожан как-то дошли известия о различиях в судьбе Вильна и Гродно. К воротам последнего ополченцы, по обычаям правильной осады, насыпали дамбу из фашин и мешков землей, а потом, когда подошедший князь снес из пушек надвратные башни, ватажники взяли город штурмом и жестоко разграбили. Егор, конечно же, сдачу принял, и половодье спокойно переждал в роскошных палатах ратуши. В середине мая по реке пришли ладьи с припасами и пополнением. Весть о том, что князь Зазерский затеял поход в защиту православия и намерен защитить единоверцев от латинских гонений, прокатилась уже по всей русской земле и нашла ему немало сторонников. Помимо тысяч добровольцев на кораблях прибыло еще три высверленных ствола, несколько сотен зарядов, полста зарядов особых, секретных, и просьба заплатить и прислать огненного зелья, чтобы можно было продолжить изготовление оружия и припасов. Это было не очень приятно, но теперь уже совсем не фатально. Получив несколько откупов и выгребая до дна арсеналы многих городов и крепостей, Егор мог себе позволить такие расходы. Пока новгородцы дожидались подвоза боеприпасов, половодье схлынуло, дороги подсохли, а потому с новыми силами русская армия смогла решительно начать наступление сразу в нескольких направлениях. На Люблин, Варшаву, Познань, Серац, Луцк, Владимир, Львов, Перемышль. Теперь Егор не рвался вперед, медленно двигаясь на запад в окружении 500 бояр и 15 сотен ватажников. Для него сейчас главным было, чтобы его могли быстро найти гонцы от разошедшихся в разные стороны полков. Чаще всего вестники сообщали о все новых присягнувших городах и крепостях. Но иногда шляхтичи упрямились, и тогда знаменитый атаман поворачивал обоз и на рысях мчался в указанное место, чтобы огнем пушек и взрывными снарядами расчистить путь атакующим ратникам. Однако штурма искали немногие. Люблин, Серац, Луцк — и все. Добровольная сдача обещала мир и дальнейшую спокойную жизнь при новой власти. Штурм, разграбление и насилие. А в то, что даже самые могучие твердыня способны устоять перед князем Зазерским, уже мало кто верил. Не было до сих пор такого случая, и потому большинство предпочитало решить дело без крови. 30 мая Егор принял крестоцелование от обывателей города Тарнов, и пока полченцы уже привычно рассыпались по окрестным деревням, двинулся с армией дальше на запад уже достаточно близкому к Ракову. Армия союзников, соединенные рати трех могучих славянских государств, выступивших в защиту татарского союзника, к этому времени тоже уверенно и быстро наступала по высохшим степям дикого поля, алым от горизонта до горизонта, от цветущих диких тюльпанов. Теперь скот больше не нуждался в подвозе фуража, охотно поедая сочную молодую зелень, да и люди в жаркие весенние дни были согласны есть холодную солонину и хлеб, запивая вином пополам с водой. Все же не зима, никто не мерзнет. В середине мая рати подошли наконец-то к Волгодонскому Волоку, повернули вдоль него, за три дня добрались до древнего Итиля, и расположились на отдых на берегу широкой полноводной реки. На много верст вверх и вниз по течению раскинулись сотни шатров, палаток и навесов. А по другую сторону, словно в зеркальном отражении, бояри и холопы могли видеть такие же бесчисленные костры, палатки и юрты. Великий князь Витовт, повелел отправить на ту сторону кого-нибудь из идущих по Волоку купцов. Законные власти редко когда трогают торговцев, везущих доход любому правителю, независимо от их веры и подданства. И один из купцов вернулся, привезя совершенно неожиданное известие. За Волгой стоит знаменитый галийский князь Юрий Дмитриевич, который привел свою немалую дружину – одержку самозванной ордынской царицы Айгиль. Из путь сладкого сна Егора вырвал близкий, залихватский, переливчатый посвист. В полудреме Вожников повернулся на бок, обнял жену, начал было целовать ее плечи, но второй посвист окончательно привел его в себя. Князь Зазерский рывком скинул одеяло, вскочил, Начал торопливо одеваться. — Лена, вставай! Тревога! — Что, милый? — зевнула супруга. — Не слышишь? Дозорные свистят. С трудом поворачиваясь в тесноте княжеского воска, он спешно натянул штаны под доспешник, влез в калантарь, застегнув крючки на боку, опоясался, толкнул дверь и скорее вывалился, чем выскочил наружу. «Геть! Геть!» Какой-то ненормальный, с гусиными крыльями за спиной, уже летел на князя, подгоняя коня и опустив пику. Вожников, выдернув индийский нож и саблю, скрестил их одновременно и приседая, и вскидывая оружие над головой, ловя наконечник, отводя его в сторону вверх, рубанул вдоль древка. Псих, спасая пальцы, отпустил оружие. Егор же, когда тот проносился мимо, на всю длину вогнал к ханжарли врагов в бедро, перехватил саблю в зубы, подцепил пику, с разворота вогнал гусенку в спину, выдернул. Услышав дробный топот за спиной, тут же присел, даже упал, разворачиваясь сам и отворачивая пику, упирая ее комлем в землю. Очередной всадник, как шел на рысях, так и налетел на копье. Наконечник пробил скакуну грудь, вышел из спины перед седлом и впился наезднику глубоко в живот. Этот, кстати, тоже носил за спиной крылышки, и Егор застучал кулаком в стенку воска. — Лена, выходи! В психушке день открытых дверей! Долгой передышки не получилось. На этот раз к нему повернули сразу двое сумасшедших. Дали шпоры скакунам, опустив пики. Вожников, ругнувшись, сунул саблю обратно в зубы, поднял пику, метясь в грудь правого врага, а когда до всадников оставалось всего пара шагов, бросил копье и метнулся влево, прячась от правого психа за левым, перехватывая саблю в руку. Сходу рубанул пролетающего мимо всадника по ноге снизу вверх под латную юбку, Кинулся на прежнее место, подобрал пику и метнул во второго, который уже осаживал скакуна, чтобы развернуться. Во всадника Егор не попал, пика вонзилась в круп его коня. Тот, недовольно заржав, рванул вперед, запрыгал и сумасшедший кувыркнулся назад, аккурат между своими дебильными крылышками. Вожников подскочил и, пока враг не успел подняться, вогнал нож ему в горло. Выпрямился, оглядываясь. Схватки шли по всему лугу, на котором остановились на ночлег полки князя Зазерского. К счастью, дозорные успели вовремя предупредить отдыхающих воинов о появлении врага, и ватажники с боярами — встречали ненормальных с крылышками, уже в доспехах и с оружием в руках. Однако противников было больше, много больше, и поединки один на один неизбежно должны были привести к тому, что новгородцы в череде этих сваток рано или поздно кончатся. — Лена! — опять закричал Вожников. Дверца кузова наконец-то отворилась, и княгиня выскочила наружу в сопровождении своей любимой индийской служанки. И, к счастью, догадалась одеться по-татарски, шаровары, так что в юбках не путалась. Егор махнул жене рукой «Назад беги, к дороге!». Ему опять же пришлось встретить ножом и саблей очередной наскок всадников. Эта троица была хотя бы без пик, где-то в ком-то уже оставили. Егор попытался уйти к воску, всадником под левый бок, чтобы его не так удобно было зарубить. Задний из всадников повернул навстречу, левый стал заезжать за спину, ближний попытался убить на месте, нацелив укол в горло. Меч Вожников отбил саблей. Ножом резанул понизу, распарывая подпруги и бокс-какуна. Конь от боли шарахнулся, взбрыкнул, седло стало проворачиваться, лишая всадника опоры. Увы, добить врага не удалось, времени не хватило. Егор метнулся назад, рубанул саблей по морде лошади, повернулся к третьему врагу, поймал падающий на голову клинок, вскрещенный саблей нож, Нырнул вперед, наносил кол под латную юбку, тут же крутанулся, отмахнул меч, ударил ножом сбоку под мышку, побежал к жене, махнув рукой на последнего из психов, который пытался справиться с обезумевшей от боли лошадью. Не жди меня! Уходи! крикнул он, на несколько мгновений замедлил шаг, оглядывая столь жестоко разбуженный лагерь. Ватажники, где успешно, где не очень, отбивались от всадников с крыльями и оттягивались к ольховому перелеску, рассеченному надвое пыльным трактом. Княгиня спешила туда же. Не самое удобное место для обороны, но нападающие не оставляли другого выбора. Егор приготовился встретить новую атаку но в шее у скакуна, летящего на него, всадника, внезапно появились сразу две стрелы. Лошадь сбила шага, кувыркнулась, и, слетевший прямо к ногам князя крылатый псих, получил от Вожникова размашистый удар ножом в загривок. Атаман попятился еще на несколько шагов, выставив саблю и к кханжарли, однако дождь, стрел, разящий лошадей то тут, то там, вынудил врага отступить и отъехать на безопасное расстояние. Остатки разгромленных сотен спас кубинский княжич. Собрав вокруг себя детей боярских, Семен приказал им оставить рогатиной щиты и взяться за луки. Пользуясь передышкой, все уцелевшие ватажники добежали до края лагеря, в котором вечером расположились на отдых бояре. Младшие в отпрыски служивых родов особой знатностью похвастаться не могли, однако все равно держались обособленно от безродной вольницы. «Ты молодец, княже!» — похвалил Семен Овожников. «Почитай, всех нас вытащил!» «Боюсь, ненадолго!» — покачал головой княжич. «Ляхов на вид тысячи полторы, нас жены и семи сотен не наберется». Прорваться к лошадям не дадут, а пешими не уйти. Нас мало, но мы зубастые, так просто не возьмешь. Копья есть, щиты есть, до темноты простоим, а там видно будет. Егор оглядел соратников громко провозгласил С нами Бог и сила русская. Нет на земле такой силы, что с русским духом справиться способна. В этот раз приветственных криков он не дождался. Повидавшие всякого ушкуйники были войнами, опытными, тертыми и хорошо понимали, в какую беду попали. Однако паники и страха не было. Они мрачно разбирали копья и щиты, собирались в строй плечом к плечу, готовясь дать достойный отпор польской королевской коннице. Кто боится смерти, тот мечом и кровью себе на хлеб не зарабатывает. Егор обнял жену, поцеловал, шепнул. Все будет нормально, я знаю точно. Жди и ничего не бойся. И отправился выбирать себе место в общем ратном строю. Елена перекрестила его в спину и с досадой пнула невольницу. Хватит скулить, без тебя тошно. Скажи спасибо, жива осталась. Остальная дворня вон пропала куда-то вовсе. Ни слуху, ни духу. Но Манжуша вовсе не боялась. Она плакивала свою жизнь. Она оплакивала безумие, которое обрушилось на ее голову. В этом безумии она видела царицу, танцующую танец рабынь перед любовником из касты ремесленников. Видела кшатриев, таскающих в грязи грузы, словно мерзкие неприкасаемые. Видела князей, склоняющих головы перед слугами. А теперь она видела, как ремесленник рубит и колет кшатриев, хвалит правителя и открыто целует брахманку. Такое не может быть сном, такое не может быть реальностью. Такое может причудиться только безумцу. Боги покарали ее за карму прошлого воплощения, не дав переоплотиться снова. Они оставили ее в проклятом теле, отняв остатки разума, и оставили страдать среди крови, грязи и ужаса. Польская конница сомкнула ряды в безопасном от луков удалении, выставив вперед ратников, одетых в самую прочную броню, а в задние ряды собрав воинов бездоспешных или просто хуже вооруженных. Колопы принесли хозяевам копья взамен сломанных или потерянных, прыснули в стороны, заиграл горн, и всадники начали свой разбег. Триста шагов неспешной рысью, двести — быстрой. Затренькали тетивы луков, обрушивая на ворога дождь стрел. Солетели на всем ходу с падающих скакунов несколько латников, на чем припас стрел в колчинах, уже изрядно использованный с утра, и кончился. Сто шагов ляхи перешли в галоп и за лихватским посвистом врезались в ряды ватажников, нарываясь на рогатины, разя врагов пиками, кувыркаясь и седел под смертельные удары сабель стаптывая людей и сминая их ряды своими мертвыми телами. В считанные мгновения строй оказался опрокинут до задних рядов, но большая часть упавших воинов остались живы и тут же принялись резать друг друга в страшной тесноте. Егору сзади удалось поразить копьем одного за другим троих ляхов, слишком занятых близкими противниками, но четвертый подбил копье вверх, поднырнул под него, напоролся животом на кривой к ханжарли, и Вожников опять оказался в самой гуще схватки, что под напором сотен ляхов медленно смещалось к деревьям. Он уклонился от укола в лицо, подрезал ножом слишком вытянутую руку, близкого врага ударил кулаком в лицо, дальнего ткнул кончиком сабли под мышку. Тут вдруг масса польской конницы качнулась, стала заваливаться куда-то вправо, оседать вниз, как прихлопнутое тесто. А по ним, топча, насаживая на ленсы, рубя длинными мечами, неудержимым стальным катком пошла, одетая в белые плащи с крестами, рыцарская конница. Дело закончилось в считанные минуты. И без того расстроенный после удара в пехоту строй польской кавалерии рассыпался. Ляхи стали отворачивать, устремились в бегство, бросая оружие, шлемы и доспехи. За ними мчались крестоносцы. А новгородцы, добив последних, увязших в тесной схватке врагов, наконец-то смогли перевести дух. «Эти-то откуда?» — скинув шлем, тяжело поинтересовался Угрюм. «Они за нас или против?» «Так вроде погнали, схизматиков-то!» — весело ответил ему кто-то из боярских детей. «Сперва их погнали, потом и за нами могут вернуться», — не разделил его восторга опытный ватажник. «Коли они супротив ляхов, то еще не значит, что они за нас». «Сейчас узнаем», — вышел вперед за пределы кровавого месива Егор. К нему медленно подъехал крестоносец в подбитой соболями мантии, снял шлем, кивнул. «Я сдержал свою клятву, князь Георгий. Полторы тысячи братьев из моего ордена пройдут твой ратный путь вместе с твоими полками». «Рад видеть барон». «У вас плохая дозорная служба, князь», — не удержался от получения русским союзникам Михаэль фон Штернберг. «Мы идем у вас по пятам третий день, и нас никто так и не заметил. Зато меня никогда не подводит мое предчувствие обороны. Я знал, что твой полк появится в самый нужный момент». «Да, неожиданно ударить во фланг всегда полезнее...» чем встречать конницу в строй», — польщенно кивнул крестоносец. «Полагаю, у несчастного Егайла никаких сил больше не осталось. Чтобы оборонить Краков, ему придется выставить на стены портных и кухарок». «Посмотрим», — хмыкнул Егор, — «до Кракова осталось полдня пути. Сегодня будем там». «Тогда нагоняйте нас, князь!» пустил своего коня шагом барон фон Штернберг. «Не стоит отпускать польских трусишек слишком далеко, как бы они чего напоследок не затеяли». Увы, ворваться в город на плечах отступающих ляхов крестоносцам не удалось. Хотя слабоское население они все-таки застали врасплох и успели от души пограбить, прежде чем к Ракову подтянулись первые боярские сотни во главе с княжичем Семеном Кубинским. Ватажники простояли на месте кровавой схватки три дня, храня убитых, поминая их и разбираясь с припасами в изрядно разоренном обозе. Взять в нем поляки ничего не смогли, не успели, но попортили сильно, изрубив княжеский вазок, изгадив одежду в повозках, порезав часть мешков зерном и крупой. Хорошо хоть порох уцелел, да пушки им не по зубам оказались. Чтобы испортить кованный стальной ствол, хоть немного в артиллерии соображать нужно. К польской столице обоз подошел уже с ополченцами, подтянувшимися из окрестных деревень, которыми отныне владели новые боярские дети, а в храмах которых служили новые священники. За те три дня, что князь Зазерский простоял у города, новгородцев собралось уже никак не менее пяти тысяч. Краков Егору решительно не понравился. Был он городом очень большим и богатым, никак не меньше Пскова. Однако стены его окружали кирпичные и довольно толстые. Причем со стороны реки укрепления возвышались прямо от земли. В других местах вал, если таковой и был, тоже скрывала кирпичная кладка. Каждые из пяти ворот представляли собой отдельную крепость с внутренним двором и гарнизоном, а склоны холма монументального Вавельского замка ступень за ступенью были одеты камнем, больше всего напоминая бастионы, а не обычные земляные террасы. Мало того, стены укреплений отстояли от края каменных террас шагов на тридцать. Запаришься подкапываться. «Ядрит, мандрит!» — только и смог сказать князь Егорий Зазерский, объехав супругой город в сопровождении барона-крестоносца, княжича Кубинского Угрюма и Никиты Кривоноса. «Это название тактики княжи?» вежливо поинтересовался Михаэль фон Штернберг. Вожников прикусил губу, привстал на стременах еще раз, насколько хватало глаз, оглядывая длинные стены Кракова. То, что взрывные снаряды о каменную кладку или расплющится, или расколется, он не сомневался. Как ни крути, слепленные кривоносом железные колбаски с фугасами XXI века не сравнить. Да и фугасами такую стену так просто не раздолбишь. Средневековые замки даже во Вторую мировую неплохо себя показали. Можно расковырять укрепление ядрами, а когда кладка раскрошится, бить в появившуюся брешь снарядами, и так с каждым поясом укреплений и с каждым ярусом холма. Даже с его новенькими особо мощными пушками менее чем за полгода не управиться. А учитывая жалкие запасы пороха, так и вовсе никогда. В переводе на обычный язык это называется «осадой», принял, наконец, решение Егор. Княжич Семен, я нашел владения, которые будут достойны твоего высокого звания. Королевский город Краков отныне твой, равно как и прилегающие к нему земли. Ты его понапрасну не порть». «Садись в осаду. Оставлю тебе бояр ярославских, ситских и прозоровских. Можешь взять литовцев, присягнувших, каковы согласятся, и двадцать сотен ополченцев новгородских, дабы горожане иллюзий никаких не питали». Больше пяти сотен ратников в городе быть не может. Слишком много войска королю и князю литовскому в других местах понадобилось. Думаю, месяца через три сами сдадутся. Чего понапрасно кровь проливать? К тебе припасы и пополнения по реке подходить будут. Слово Тевтонского ордена и Ганзейского союза тому порукой. Ну а чтобы к Кракову тем же путем ничего не поступало, я тебе тюфики оставлю и припасы к ним. Поставь на берегу, пусть топят каждую лодку, что посмеет проплыть по Висле, «Без твоего разрешения». «Я справлюсь, княже, склонил голову кубинский отпрыск. Родовитый княжич всячески стремился показать, что не нуждается в поучениях безродного выскочки. И потому Егор нажал. «Так я могу на тебя положиться, Семен Дмитриевич? Ты возьмешь для меня этот город и приведешь его к присяге? Ты останешься повелевать в нем моим именем?» Княжич помялся, но честолюбие и жадность одолели списивость Рюриковича. Прояви норов, и атаман ватажников посадит в Кракове другого боярина, желающих-то в достатке. Сила на стороне вожского выскочки. Деревней в итоге за службу наградит и в своей воле будет. Княжич Семен приложил ладонь к груди и склонил голову. Можешь быть уверен, князь. Колевитовт с ратями в помощь осажденным не придет, город до зимы покорю и росписи с горожанами присягнувшими тебе направлю. Колевитовт не придет, не удержался таки Рюрикович, хоть по-малому, но кольнул. Однако Вожникова его смирение, пусть и показное, вполне устроило. Коли он великого князя литовского и русского побьет, никуда Семен Дмитриевич не денется, служить будет как миленький. А коли одолеет, кубинскому отпрыску изменять окажется просто некому». «Прекрасно!» — кивнул Егор. «Тогда бери осаду в свои руки, мы же продолжим свой поход». «Угрюм, барон, Никита». «Отдайте приказ готовиться к выступлению. Завтра двигаемся на перемышле. Оттуда до сих пор нет известий о принятии присяги». Егор отвернул коня и поскакал по улице к своему временному пристанищу. Ватажники отстали, поехали к своим сотням отдавать приказ о выступлении. Крестоносец же нагнал Вожникова, спешился вместе с ним возле ворот постоялого двора. «Ты уверен, княже?» «Он справится, барон. Уверен, еще до вечера Семен отошлет домой гонца с письмом. Похвастается приобретением, попросит помощи и совета. Бояре, если княжич сумеет их правильно заинтересовать, поступят точно так же. Реки давно открылись, струги по воде бегают ходка». Через месяц его войско удвоится, причем пополнится умелыми, опытными войнами. Ко многим боярским детям приедут папочки. — Я не о том, княже, — скинул палец фон Штернберг. — Оставляя в осадах полки, ты ослабляешь наступающую армию. Что случится, коли она столкнется с сильным противником? Крепость опасна, барон, когда в ней сидит сильный гарнизон. Вожников подхватил Елену, перекинувшую ногу через седло на руки, внес во двор и поставил на ступени. Когда есть кому выходить за стены, перерезать коммуникации, грабить обозы, расстреливать плывущие по рекам корабли. Ныне ни в Польше, ни в Литве крупных сил нет». Посему мне важнее сохранить скорость наступления. Упрямые города и замки можно оставить на потом. Запереть заслонами малыми, чтобы не шкодили, и пусть сидят. Никуда они не денутся, без помощи извне вечно упираться не смогут. Каждый заслон — это хоругвь. Десяток замков, уже десять хоругвей, две ратников». — Каждый город — это еще по тысяче воинов. Кого ты выставишь в поле, когда придет время сражаться с Витовтом? — У меня есть несколько секретов, барон, — улыбнулся Егор. — Но раскрывать их раньше времени не хочется. — Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, княже, — пожал плечами крестоносец. «Но один раз мне уже пришлось вытаскивать тебя из беды». «Это война», — пожал плечами вожников. «Случается всякое». «Барон», — устала слушать мужские разговоры Елена. «Мы собираемся пообедать. Прошу разделить трапезу с нами». Княгиня, крестоносец, сделал шаг вперед и опустился на колено, коснувшись губами ее руки. Восхищен таким безмерным мужеством. Пойти рядом с мужем в военный поход, стоять за его плечом во время кровавой сечи, преклоняюсь. Мы клялись перед алтарем быть вместе в беде и радости барон. порозовела от похвалы Елена. Я не расстанусь с ним никогда в жизни. А как же домашний очаг? Домашний очаг жена хранит для мужа, а мой — такой непоседа. Однако же прошу к столу, барон. — Я обязательно воспользуюсь столь почетным предложением княгиня, — выпрямился фон Штернберг. — Но не сегодня. Мне нужно поднимать хоругвие для похода. — Очень жаль. Мне тоже. — Князь Георгий. Снова обратился к Вожникову крестоносец. «Боюсь, братья будут задавать мне вопросы о целях и направлении нашего похода. До битвы с князем Витовтом у нас есть еще 2-3 месяца. За это время мы должны пройти от Братслава и Корсуни, повернуть к Переславлю и Романам и перехватить литовскую армию где-нибудь у Курска или Рыльска» при этом взять или привести к присяге основные города и самые важные замки, или хотя бы блокировать их, чтобы не мешали походу. — Это невозможно! — решительно мотнул головой барон Михаэль фон Штернберг. — Половину пути мы уже прошли, друг мой! — ответил Егор, тактично умолчав, что своими успехами обязан именно принципу маневровой войны обходить узлы обороны. Главное, зачем он следил, это держать в безопасности линии снабжения, проще говоря, реки. Города и целые воеводства, что находились в стороне, на притоках и в середине земель, а потому не могли помешать вывозу раненых и подвозу оружия и пополнений, он даже не беспокоил. Их черед придет потом, когда Витовт будет разгромлен, и они окажутся в полном окружении без надежд на подмогу. — Ты сможешь либо наложить руку на Литву и Польшу, либо собрать армию для битвы, — покачал головой барон. — То и другое одновременно невозможно, князь. Ты выбрал первое, но после твоего разгрома Витовт легко получит все обратно. «Надеюсь, он думает точно так же», — кивнул Егор. «Трудно поверить, но я начинаю симпатизировать тебе, княже», — после короткой заминки признался крестоносец. «Давид, положивший камень в прощу. Интересно посмотреть, насколько крепок окажется наш Голиаф». Однако, полагаю, в любом раскладе при моей жизни Витовту будет уже не до Жмуди. Я ухожу отдавать приказы к выступлению». Барон поклонился и стремительно вышел со двора. «Это вранье», — сказал Егор, проводив его взглядом. «Ты о чем, милый?» — не поняла княгиня. «То, что я тебе изменяю» что сплю во время похода с пленницами, гуляю вместе с ватагой, насилую и веселюсь. Ведь ты поехала вместе со мной, чтобы всего этого не допустить? Я поехала с тобой, потому что люблю тебя, глупенький, — поцеловала его в ухо жена. Если ждать тебя дома, то видеться мы будем два раза в году на пару недель, а мне тебя так мало» разве только когда опять в положении буду отъеду что до девок гулящих я тебе верю скажи лучше о князю Витов, то ведомо что ты его через два месяца у курска ждешь нет а вдруг он не придет а куда он бедолага денется